Глава шестая. Леди Ива. В мире духов возле входа в штаб бинта появилась высокая девушка, одетая в легкое бежевое платье. На ее плечах лежала белая меховая шубка. В руках она держала деревянный резной посох, а на бедре был закреплен кинжал. Мужчина, выходящий из штаба, оценивающе посмотрел на нее и подмигнул. Девушка была... Очень красиво, с белой, как снег, кожей, пухлыми алыми губами и завораживающими карими глазами. Ее вьющиеся волосы, черные как ночь, как воронье крыло, водопадом спускались до самой талии, очерчивая высокую грудь и идеальную фигуру. Ира не обратила внимания на мужчину, она уверенно вошла в штаб и направилась к торговой зоне. По пути она встретила несколько мужчин, и каждый обращал на нее внимание. Но Ира уже привыкла. Пять месяцев назад она узнала от Кона, что свою внешность можно поменять с помощью призрачных камней. В то время клан Сибил напал на деревню. Ира не решилась тратить камни на изменение внешности. Каждый призрачный камень позволял ей побыть в мире духов, не тревожа брата и не используя его прану. Вместо того, чтобы тратить конечный запас камней, Ира решила сделать все возможное, чтобы начать добывать их. Ей был доступен только один способ — искать призрачных монстров и убивать их. Ее страх перед этими созданиями сильно ослаб после того, как она вместе с Коном убила своего первого монстра. Благодаря купленной карте она знала, где именно вводятся ближайшие призрачные. Вооружившись найденной палкой и купленным кинжалом, Ира воинственно направилась бить призрачных. И чуть не погибла от болевого шока, когда ее растерзал когтями монстр, похожий на волка-оборотня. Неделю она отходила от ран, после чего вновь зашла в мир духов. Но на этот раз Ира не торопилась бросаться в бой. По совету брата она хотела собрать команду. Ира быстро нашла первого человека, который согласился пойти с ней на призрачных. Им оказался здоровяк Полик, честный парень, хоть и немного глупый. Он тоже был новичком и не знал, что делать. В их паре Ира стала главной, и Полик был не против этого. Вместе они смогли убить двух монстров и добыли пять призрачных камней. Тогда Ира провела первые эксперименты с изменением формы. Она проглотила три камня и только тогда почувствовала, что может повлиять на внешность. В первый раз Ира лишь слегка удлинила свои волосы. Через несколько дней к ним в группу присоединился еще один новичок — Титил. Скользкий парень, но зато очень ловкий и быстрый. Втроем они начали убивать призрачных еще быстрее, но слишком поверили в себя и однажды попали в окружение сразу пяти монстров. Полика и Титила ранили, их выбросило в реальный мир. Ира осталась одна, она не успевала выйти из мира духов, монстры набросились слишком быстро. Ира сильно испугалась, в тот раз она во второй раз смогла использовать силу эмоций. Ее страх каким-то образом передался призрачным. Монстры бросились бежать прочь, и вскоре Ира осталась совершенно одна среди туманной пустоши. Когда она успокоилась, над ней появилось свечение, синее око вновь навестило Иру. Когда-то оно подарило ей знания о природных гениях, и благодаря этим сведениям Кенни смог стать пронарием, когда ему даже девяти не было. В этот раз синее око помогло не Кенни, а Ире. Она поняла, как в мире духов использовать Эмоки. Восьмой прием. Ира начала оттачивать свою способность, она научилась пугать призрачных, что сильно помогало их убивать. Чем больше времени проходило, тем более умелой становилась Ира, и тем больше призрачных камней удавалось достать. Тренировки в мире духов повлияли и на реальный мир. Ира научилась использовать эмоки в теле брата. А позже и Кей не смог понять, как транслировать свои эмоции с помощью праны. У Иры больше не было недостатка в призрачных камнях. И она продолжила менять свою внешность. Стала выше, чуть улучшила фигуру, сделала ее более женственной, создала новый наряд, тоже с помощью призрачных камней. Если одежду снять, она тут же исчезнет, и уже проверяла. Она не хотела кардинально менять себя. В этом мире ее все равно невозможно узнать. Вместо этого Ира улучшила свою природную внешность. И сейчас она превратилась в прекрасную девушку, с которой каждый день хотели познакомиться неизвестные мужчины. В штабе они ней многие знали под именем Леди Ива. — Капитан! — Полик широко улыбнулся, увидев Иру. — Сегодня идем на охоту! Полику было лет четырнадцать, но габаритами он перегнал многих взрослых мужчин. Лишь немного не дотягивает до двух метров. Огромный детина с массивной дубиной. Эту дубину, как резной посох, Ира купила у бродячего торговца. Ей повезло наткнуться на него в штабе. — Нет, сегодня без охоты, — рассеянно ответила Ира, оглядывая пустые торговые палатки. — Мне надо кое-что купить. — Понял, — легко согласился Полик. — Тогда подожду тебя. Торговцы появились спустя несколько минут. Первым пришел кузнец, но он не интересовал Иру. Вторым — продавец информации. Вот к нему-то Ира и пошла. — Леди его, чего желаете? Увидев покупательницу, торговец тут же приосанился и улыбнулся. Он был худощав и похож на обезьяну. — Я хочу взглянуть на карту мира духов. Ира положила на прилавок призрачный камень. «Конечно!» Торговец вытащил метровый свиток и развернул его на прилавке. Карта этого продавца была максимально простой. В ней схематично обозначались две безопасные области. Окраина, которая дугой огибала периферию мира духов и башня духов, где живут сильнейшие пронарии. Помимо этих двух безопасных зон, было выделено еще около десятка очень опасных. Хребет ужаса, море утопленников, кладбище древних и многие другие. В них живут могущественные призрачные, которые гораздо опаснее, чем монстры на окраине. Ира как-то уже рассматривала эту карту. Она пыталась найти местоположение Кенни в мире духов, но не нашла ничего и близко похожего на руины, в которых бродят ведра роботы. Спрашивать об этой области у торговца информацией ей не разрешил Кенни. Он не хотел, чтобы кто-то заинтересовался этим местом. Сейчас Ира преследовала другую цель. Только увидев карту, она поняла, куда ей надо идти, чтобы найти зал со статуей. И все благодаря видению. Надо добраться до границы окраины, пройти по краю опасной зоны с необычным названием «Огород Тролля» и она окажется в том самом месте. Есть карта ближайших штабов. Вот тут. Ира обвела пальцем область, куда ей вскоре придется выдвигаться. Конечно, пять камней. Торговец широко улыбнулся. Но вам, ледиева, отдам за четыре. Не нужно, заплачу пять. Ира положила камни на прилавок и дождалась, пока торговец достанет небольшой новый свиток, явно недавно заполненный. Ира хотела уже уйти, но чуть помедлив передумала. «Я хочу сделать заказ», — сказала она. «О, интересно». Торговец прищурился. «Что хотите узнать?» «Принадлежность герба. Черное дерево. Если дадите пустой свиток, я нарисую». «Черное дерево?» — торговец приподнял брови. — За один камень я расскажу вам, кому принадлежит этот герб. Ира молча положила на прилавок два маленьких камня. Они приравнивались к одному среднему. — Чёрное дерево есть только у теневой секты. Больше ни у кого. Торговец забрал камни. — Что за теневая секта? — нахмурилась Ира. — Это еретическая организация номер один. Торговец поднял палец к небу. И лучше о ней поменьше спрашивать. Или вы хотите заказать чье-то убийство в реальном мире? Могу и с этим помочь, но цена будет высокая». «Заказать убийство? Не нужно, спасибо». Ира со свитком в руках отошла от прилавка. До нее донесся запах из четвертой палатки. Там продавались лепешки, и к палатке уже стояла очередь. Ира повела носом и сглотнула слюну. Она прекрасно понимала, почему к простеньким лепешкам такая очередь. Однажды Ира потратилась и купила одну такую. Непередаваемое наслаждение. Еда в мире духов — это буквально пища для ума. Разум тоже чувствует вкус. И только в мире духов можно ощутить, каково это. Ира хотела бы еще раз купить такую лепешку, но сейчас не время». Она предупредила Полика и вышла из мира духов, чтобы срочно рассказать брату про теневую секту. Кенни в это время ужинал с Крисом. «Сейчас все сложнее стало с пран червями», — жаловался дед, уминая жареную курицу. «Я даже ко второму старейшине пошел. Он сейчас отвечает за этот бизнес». Но без белых воронов производство прана червей упало вдвое. Многие виды оказались в дефиците. черв шляпник входит в их число. — И что будешь делать? — Кенни с наслаждением обкусывал сочную ножку. — Пойдется переплатить сильно, — Крис поморщился. — Но без шляпника нельзя верить девчонке. Она себя как ведет. — Спокойно, — пожал плечами Кенни. Не пытается выйти из подвала, сидит смирно. — Ну и хорошо, — Крис припал к чашке с молоком. Ира хотела заговорить, но в этот момент брат спросил, «Ты узнавал насчет святости?» Крис поморщился, Ира решила помолчать и послушать ответ деда. «Святость — это священное писание церкви, где описано сотворение мира и то, как трое святых помогли людям сбросить ермо диспотии древних. Кенни и Ира давно поняли, что им требуется больше знаний о святых, об истории этого мира, и святость — самый очевидный источник информации. Это писание принадлежит церкви, но пронарий с высоким статусом может взять его на время, чтобы прочесть. Кенни хотел, чтобы дед принес святость в дом. «Я узнавал. У нашей церкви есть упрощенная версия Писания. Я могу ее взять», — Крис скривился. «Но придется много заплатить. Тебе точно нужны эти бумажки? Я могу рассказать тебе по памяти, что там. Читал лет сорок назад». «Да, очень хочу», — Кенни отложил ложку. «Давай я сам заплачу. У меня теперь есть доход». «Тебе придется копить не один год», — вздохнул Крис. — Ладно, завтра принесу. А теперь иди к себе. Спать пора. — Ты лучший. Кенни был доволен. Он показал большой палец деду. Крис хмыкнул и ушел в свою комнату. — Я знаю, что за черное дерево, — сходу начала Ира. — Это герб организации, которая занимается убийствами. Она называется Теневая секта. И еще я посмотрела на карту Мира Духов и сразу поняла, где находится тот зал и статуя. «Кенни, видение реальное! Нам правда грозит смертельная опасность!» Кенни зашел в свою комнату и сел на кровать. «Значит, надо подготовиться», — пробормотал он, прислушиваясь к своему чутью. «Мне кажется, тебе стоит поглотить искру Праны, посоветовала Ира. «Ты станешь сильнее, а ограничений в три искры у тебя, скорее всего, и правда нет». Интуиция подсказывала Кенни, что предположение Иры правильное, и даже если нет, ему грозит смертельная опасность. Необходимо подготовиться. «Но тогда действия Фуруя кажутся еще страннее», — пробормотал Кенни. «Получается, он помог мне? Зачем?» «У него явно не все в порядке с головой, а психов лучше не пытаться понять», — мудро заметила Ира. Кенни решил, что сестра отчасти права. Ему все равно не угадать мотивы этого монстра, поэтому лучше пока оставить эту тему и заняться тем, что важнее всего. Кенни поднялся с кровати и пошел в комнату деда. Крис уже спал, он лежал на кровати, раскинув ноги и руки, и громко храпел. Но как только Кенни подошел к его комнате, Крис резко распахнул глаза. Его рука нащупала небольшой метательный топорик под подушкой. «Дед, это я!» — сказал Кенни. «Можно войти?» «Входи!», Входи" — проворчал Крис. «Чего тебе надо?» Кенни открыл дверь, но входить не стал. В комнате деда пахло не очень хорошо. «Я решил, что поглощу искру капитана», — ровным голосом сказал он. «Правильное решение!» — одобрительно кивнул Крис. «Завтра этим займемся. Я подготовлю все нужное». «Хорошо». Кенни прикрыл дверь, замер на несколько секунд, прислушиваясь к своим ощущениям. Он чувствовал облегчение от принятого решения, и интуиция говорила ему, что он сделал правильный выбор. Кенни вернулся в свою комнату и лег в кровать. «Я посторожу этой ночью», — тихо сказала Ира. «Высплюсь, когда ты проснешься». «Хорошо», — прошептал Кенни, расслабляясь. Он заснул довольно быстро. Спустя несколько часов, глубокой ночью, на крышу дома поднялся силуэт, одетый во все черное. Ни один из разведывательных праночервей не среагировал на него, словно он был тенью. На правой перчатке неизвестного, с тыльной стороны ладони, был вышит едва заметный символ в виде черного дерева. Смертельная опасность пришла гораздо раньше, чем Кенни и Ира себе представляли.